Наши общества созданы, чтобы меняться. Итак, рассмотрев вопрос с противоположных точек зрения, мы понимаем, что нельзя говорить о народах без истории. У любого общества есть истории, и у так называемых примитивных тоже, но в отличие от нас, они отказываются ее признавать и стараются вытравить из своей культуры все, что могло бы стать предпосылкой исторического развития. Наши общества созданы, чтобы меняться. Их структуры и функционирование подчинены этому принципу. Так называемые примитивные общества кажутся нам таковыми главным образом потому, что настроены на неизменность. Они весьма неохотно идут на взаимодействие с внешним миром, соблюдая, как мы бы сказали, узкоместные интересы. Зато их внутренняя социальная структура соткана гораздо плотнее, и ее узор богаче, чем у смешанных цивилизаций. И оказывается, что членам обществ, стоящих на нижней ступени технологического и экономического развития, знакомо ощущение благополучия и достатка, ведь каждый полагает, что ведет единственно возможный и правильный образ жизни. 30 лет назад я проиллюстрировал разницу между нашими обществами и примитивными с помощью одного примера, который вызвал волну критики. Я же считаю, что его просто неверно поняли. Я предложил сравнить общество с двигателями двух типов: механическими и тепловыми. Первые используют энергию данную изначально. В идеальном случае, если бы не трение и нагревание, они теоретически могли бы работать вечно. Вторые, например, паровой двигатель, работают на разности температур котла и конденсатора. Их производительность гораздо выше, но они постепенно уничтожают потребляемую энергию. Так вот я имел в виду, что общество, изучаемые антропологами, и наше современное общество, громоздкие, усложненные, можно соотнести как холодные и горячие, как часы и паровой двигатель. Общества первого типа почти не нарушают систему, в терминах физики не создают энтропии. их принцип бесконечно поддерживать свое первичное состояние по крайней мере то, которое они считают первичным. Со стороны кажется, что у них нет ни истории, ни прогресса. Наши собственные общества, повсеместно использующие тепловые двигатели и по своему внутреннему устройству напоминают паровую машину. В них обязательно должны быть контрасты, как между нагревателем и охладителем. Они работают на разности потенциалов, социальной иерархии, которая в ту или иную эпоху принимала название рабства, крепостного права, деления на классы и так далее. Внутри них создаётся и поддерживается дисбаланс с одной стороны, используемый для более упорядоченных действий, что необходимо для индустриализации, а с другой на уровне межличностных отношений приводящих к энтропии. Итак, так называемые примитивные общества можно рассматривать как системы со слабой энтропией, работающие при исторической температуре около нуля. Именно это мы подразумеваем, говоря об отсутствии у них историй. Наши общества с историей работают на значительной разнице внутренних температур, которая поддерживается экономическим и социальным неравенством. Конечно, у каждого общества есть две грани, как инь и ян китайской философии. Два противоположных и взаимодополняющих начала. В инь всегда есть составляющая ян и наоборот. Общество одновременно и двигатель, и работа двигателя. Как паровая машина, оно создает энтропию, как мотор оно создает порядок. Две эти грани порядок и рассеивание соответствуют двум аспектам цивилизации: культуре и социуму. Культура это комплекс отношений представителей той или иной цивилизации с миром. Социум в большей степени отношения тех же людей друг с другом. Культура создает порядок. Мы возделываем землю, строим дома, налаживаем промышленное производство, Зато мы создаем и большую энтропию. Мы растрачиваем силы, и истощаем себя в социальных конфликтах, политической борьбе и порождаемых ими стрессах. Наши исходные базовые ценности неумолимо устаревают. Можно ли сказать, что наши общества постепенно теряют структуру и распыляются, и образующие их индивидуумы остаются сами по себе, как взаимозаменяемые безымянные атомы. Культура тех обществ, которым мы дали название примитивных или бесписьменных, создает мало порядка, за что они получили ярлык слаборазвитых. Однако и энтропию они создают очень малую. В целом эти общества эгалитарны, принадлежат к механическому типу и управляются описанным выше принципом единодушия. И наоборот, цивилизованные или претендующие на цивилизованность общества создают много порядка за счет своей культуры, как показывает механизация и вечисленные прикладные отрасли науки, и большую энтропию в социуме. Видимо, оптимальным был бы третий путь, позволяющий сохранить свойства культуры, создавать и поддерживать порядок, но не расплачиваться за него ростом энтропии в социуме. Иными словами, как упорно советовал граф Сен-Симон в начале XIX века, перейти цитирую: от управления людьми к управлению вещами. Формулируя эту программу, Сен-Симон предвосхитил антропологическое различие между культурой и социумом и одновременно ту революцию, которая сейчас совершается на наших глазах благодаря прогрессу в области электроники. Быть может, за этой революцией угадывается тот день, когда наша цивилизация, которая некогда возглавила поступательное движение истории, Но не сделала человека до уровня машины, перейдет в другое состояние. Станет мудрее и сумеет превратить машины в людей. Создавать роботов она уже начала. Тогда ответственность за прогресс целиком легла бы на плечи культуры. И общество освободилось бы от тысячелетнего проклятия, которое заставляло во благо прогресса порабощать людей. История стала бы развиваться сама по себе, а общество, оказавшись вне её и над ней, вернуло бы себе состояние внутренней открытости и равновесия. На примере наименее деградировавших из так называемых примитивных обществ мы видим, что эти качества вполне совместимы с человеческой природой. Такая перспектива при всей утопичности послужило бы высшим оправданием антропологии. Изучаемый её образ жизни и мысли представлял бы интерес уже не только как исторический сравнительный материал, но и как свидетельство того, что у человечества есть шанс, ради которого антропология и делает свои наблюдения и выводы. Сравнение двух типов обществ. вернемся к нему еще раз, дает нам и другие уроки, более приближенные к настоящему и полезные на практике. И первый из них таков. Типы экономической активности, которые современные финансисты и промышленник назовет пережитком прошлого и препятствием для развития, заслуживают уважения и пристального внимания. Сегодня мы усиленно формируем банки генов, где храним то, Что ещё осталось от первоначального разнообразия видов растений, созданных за прошедшие тысячелетия методами производства совершенно не похожими на наши. С помощью этих банков мы надеемся противостоять опасности, которую представляет собой сельское хозяйство, ограниченное несколькими видами растений. Они широко распространены, однако обрабатываются химическими удобрениями и все сильнее подвержены действию патогенных микроорганизмов. Можно пойти дальше и не довольствуясь сохранением результатов архаических методов производства, обеспечить себе уверенность в том, что незаменимые навыки, с помощью которых эти результаты достигнуты, не исчезнут бесследно и безвозвратно. Далее спросим себя, не следует ли в интересах экономики будущего сохранить или восстановить психологические, социальные и нравственные факторы, сопутствовавшие процессу производства. Специалисты по индустриальной социологии заявляют о противоречии между объективной продуктивностью, которая приводит к дроблению и объединению задач, потере инициативности в работе, одолению производителя от продукта и субъективной продуктивностью, позволяющей работнику выражать свою индивидуальность и творческий заряд. Ограничусь одним примером. Если социальные правила обязывают меланизица усердно вести хозяйство сестры, если размерами плодов ямса и собственного огорода он хочет доказать свои умения договариваться с божествами земледелия, То его действиями движут заботы сразу о производственной, культурной, социальной и религиозной сторонах дела. Антрополог должен напоминать экономисту, если тот вдруг забудет, что человек не предназначен исключительно для того, чтобы производить как можно больше. Он ищет в работе удовлетворения своим глубинным потребностям. Состояться как личность, оставить отпечаток своей индивидуальности в том, что делает, объективировать себя как субъективную данность в своих произведениях. В этом отношении нам есть чему поучиться у так называемых примитивных обществ. Базовые принципы их устройства предполагают переход полученных ими материальных ценностей в моральные и социальные, самоутверждение через труд, уважение к семье и соседям. моральный и социальный престиж жизнь в согласии с природой и миром сверхъестественного антропологические исследования помогают осознать необходимость гармонии между различными составляющими человеческой натуры и всюду где индустриальная цивилизация грозит расстроить эту гармонию антропология призывает нас быть начеку и подсказывает каким путем ее можно отвоевать